Глава 10. На улице было не больше десяти градусов. Шел моросящий дождь. Дэн сидел за рулем автомобиля в ожидании Эммы и Каева. Он разглядывал несущихся на красный свет подростков, возвращающихся с учебы. Наблюдал за офисными рабочими, которые шли после обеда с чашкой кофе, за пожилой женщиной, несущей в сумке маленькую белую собачку, Он уже два года как работает в этой организации. На прошлой неделе Дэн вернулся из отпуска. Он навестил своих родителей. Как только он подписал контракт, все проблемы в их семье действительно решились. Отец перестал играть и без тяжести долго встал на ноги, наладил свой бизнес. Мать, поняв, что ей ничего не угрожает, вернулась к отцу. Дэн не говорил им, на кого работает. Он наврал, что просто устроился менеджером по продажам в хорошую зарубежную компанию. Все действительно вернулось на круги своя. Жизнь в компании тоже особо не поменялась. Она заключила еще несколько партнерских контрактов с разными странами. Дела шли в гору. Да уж, до сих пор не понимаю, как эта хрупкая девушка управляет таким огромным бизнесом. Видимо, не зря глава поставил ее на это место. За это время Дэн в совершенстве выучил японский язык и частично был вовлечен в строительный бизнес, принадлежащий компании. В основном ему приходилось заниматься подписанием бумаг на строительство, часто применяя запретные приемы, которые называли не иначе, как «рэкет». Хотя в этой сфере без этого никак. Работа у отца на СТО и полученные образование помогали ему с легкостью разбираться в финансовых документах, с которыми он имел дело. Однако Дэн все еще оставался мелкой сошкой. Из здания вышла Эмма с Кайлом. Он нес в руках кучу папок, а Эмма — стакан с кофе. Ее волосы развевались от ветра в разные стороны. Брр, хорошо, когда есть машина. Вроде прошла всего пару метров от здания, уже все потряхивает», — сказала Эмма, плюхнувшись в теплую машину. «Так, красавица моя, может, в такую погоду стоило хотя бы пальто накинуть, или так и будешь щеголять в одной рубашке?» Кайлу усмехнулся и направил обогрев на сиденье Эммы. «Дэн, я забрала некоторые документы по торговому центру. Сможешь вечером просмотреть, а то совсем не успеваю». «Да без проблем». Машина тронулась, в салоне царила теплая, дружелюбная атмосфера. С того вечернего разговора после званого ужина Ни Эмма, ни Дэн ни разу не поднимали ту тему. Все двигалось в спокойном ритме. На личном телефоне Эммы раздался звонок. У нее было несколько мобильных, это значительно упрощало жизнь. «О, это Алекс. Странно, что по сотовому роуминг же огромных денег стоит. Алло, Алекс, привет, дорогой, что случилось?» «Ну, привет, дорогая моя Эммочка Лин. С кем я говорю?» Оба мужчины в машине заметили, как мгновенно Эмма изменилась в лице. «Не узнаешь меня? Не переживай, я напомню». В машине повисло молчание, Эмма слушала голос на другом конце трубки. «Видишь ли, пару лет назад кто-то очень сильно обидел моего отца. Ворваться в дом к старику, прирезав всю охрану, украсть документы на завод, которым владела моя семья». «Довести до инсульта и без того немощного старика, проложив ему тем самым дорогу на тот свет?» «Да, это было интересное шоу. Твои ребята постарались на славу». «Шинобу! Как мило с твоей стороны, сладкая Лин. Даже имя мое запомнила». Кайл напрягся. Он прекрасно знал это имя и знал, с каким ублюдком сейчас разговаривает Эмма. «Что тебе нужно?» Видишь ли, око за око, зуб за зуб. Ха-ха-ха. Ты прекрасно знаешь, кто начал эту войну. Не я первая ворвалась в твой дом, приставив твоему отцу горлу нож. Твоя семья получила то, что заслужила. Вот как? А я так не считаю. Ты, наверное, уже заметила, с какого телефона я звоню. Ну так вот. Твой дорогой дружочек у меня. Пока отдыхай, а я дам о себе знать чуть позже. Попробуй, найди наше неуловимая Лин. Раздались гудки. Пару минут тишины, казалось, длилось вечно. Едем к офису. Дэн выжимал педаль газа так сильно, как мог. В три раза быстрее обычного они добрались до точки назначения. Эмма выбежала из машины и направилась к дальнему лифту с Кайлом. Среди нас крыса. Никто не мог знать про мои контакты в родной стране, особенно не касающиеся работы. Ты, как никто, знаешь, как тщательно это скрывается. Если они добрались до Алекса, они могут добраться и до остальных моих близких. Но не думаю, что это их конечная цель. Возможно, они хотят нанести нам ущерб поглобальнее простых семейных разборок. Где сейчас твоя семья? Я давно помогла им переехать в южную часть Европы. Он не должен до них добраться. Кайл и Эмма вошли в главный информационный центр всей их организации. Здесь работало 12 IT-специалистов с разных частей света, которые отвечали за вопросы безопасности и поиска информации. Быстро узнай, откуда поступил данный звонок. Эмма бросила свой телефон перед компьютером Ивана, главного из специалистов. Звонок был совершен из Токио. Сигнал зафиксирован на вышке рядом с водохранилищем. Пальцы худощавого парня в серой толстовке быстро стучали по клавиатуре. «Кайл, отправь наших ребят туда, пусть все проверят». Иван, ты можешь вычислить, какие номера локализовались рядом с этим сегодня и в последнее время? Да, секунду. Вот информация. Один номер находился рядом с нашим абонентом на протяжении нескольких часов. И в момент звонка. Сейчас он не активен. Какие звонки и сообщения на него поступали? Только одно СМС. Он у нас. Встретимся в назначенном месте. Время тоже. Эти номера пустышки, что первый, что второй. Кому они принадлежат, невозможно установить. Левые симки включались лишь раз-два. Понятно. Тебе задание, отслеживай номер, с которого поступил звонок. Будут изменения, даже знать. И пусть твои ребята проверят передвижение каждого из работников. Предоставь мне отчет как можно скорее. Эмма вышла из комнаты. Эмма, не волнуйся так. Я уверен, ребята сделают все, что в их силах. Кайл сжал плечо девушки, тем самым дав понять, что поддерживает ее. «Да, я знаю. Мне нужно съездить в одно место. Я поеду одна». «Одна, но Эмма?» «Без возражений. И да, не распространяйся, что произошло. Если среди нас есть крыса, не дай ей повода думать, что все идет по плану». Эмма вышла из здания и, сев в машину, отправилась за город. Никто не знал этого места. Никто. Спустя час езды Девушка остановилась у одиноко стоящего дома рядом с озером, который больше бы подошел для антуража Техаса, нежели солнечной Японии. Она вышла из машины и, подойдя к двери, тихо простучала ритм. Дверь открыл мужчина в возрасте. На его глазу была черная повязка, а во рту догорала сигарета. «Дядя, проходи». Эмма сняла обувь и пошла вслед за мужчиной в гостиную. Это был пошарпанный домик одинокого человека. Старый ремонт, никаких излишеств. На столе стояли пустые банки из-под пива. На стене висело ружье. «Что привело тебя, дитя мое?» «Дядя, у меня проблемы». Эмма коротко рассказала случившемся Майку, так звали этого одноглазого старика, и покорно ждала, когда он ей ответит. Спустя пару минут раздумий, Майк все же сформулировал свой ответ. «Дитя мое, ситуация непростая. Я прекрасно знаю, кто такой Шинобу. Безумец, не видящий ничего, кроме денег и своей гордыни. Я пробью по всем своим связям, и если что-то узнаю, дам знать». Эмма просидела у Майка около двух часов. Солнце уже село, когда она вышла из дома. «Спасибо». «Пока не за что благодарить, ступай с Богом!» Эмма села в машину и нажала на педаль газа. «Это не должно выйти из-под контроля. Нужно успокоиться. Надо поднять все материалы по этому делу. Он не мог действовать без чьей-то помощи». Зазвонил телефон. «Эмма, это Иван. Я нашел некоторые подозрительные передвижения у шести агентов. Я принесу вам всю информацию в кабинет». Спасибо, пусть они все поднимутся ко мне, я скоро буду. И пусть лысик тоже подойдет. Эм, Эмма, тут такое дело... Сергей есть в этом списке. И Кайто тоже. Поняла, тогда все, вешаю трубку. Эмма ехала всю дорогу и не могла успокоиться. Неужели ее личный охранник, человек, которого она забрала с помойки, человек, который закрывал ее от пули, уже больше пяти лет работал на нее, оказался предателем? Работа заставляла видеть предателей всюду вокруг себя. Но почему-то в виновность некоторых из них верить все же не хотелось. Да он же полный болван, способный только кулаками махать да приказы выполнять. Он не способен на это. Хотя дурак в руках у гения — настоящее оружие. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Насчет Кайто она не переживала. Он не мог стать у нее на пути. Ведь это бы значило, что он идет наперекор отцу. Он никогда не позволит себе сделать этого, да и нет для этого никаких причин. Эмма поднялась на двенадцатый этаж и, зайдя в кабинет, окинула быстрым взглядом собравшихся. Она села за стол и стала перебирать бумаги с данными, собранными Иваном. «Подождите за дверью все, кроме Кайто. Я скажу, когда можно зайти». Все вышли, за исключением ее мужа. «Кайто, я думаю, ты уже в курсе, что сейчас происходит. Я знаю, что ты не имеешь к этому отношения, поэтому можешь идти. Но впредь, будь любезен, сделай так, чтобы я не получала информацию о твоих похождениях по отелям». «Буду осторожнее». Кайто вышел из кабинета. Даже не скрывает. Боже, неужели он опустился до того, чтобы спать с другими женщинами? Впрочем, для меня сейчас это не должно иметь значения. «Сергей, заходи!» Лысый амбал зашел в кабинет. «Присаживайся». «Госпожа Алин, что-то случилось?» «Видишь ли, я хочу задать тебе несколько вопросов. Я изучила твои перемещения и изменения, произошедшие на твоем банковском счету за последние пару месяцев». Эмма просидела с ними до утра. Каждый из ребят, чьи данные попали на стол, проводили в ее кабинете около пары часов. Но ничего так и не удалось выяснить. Все они были чисты, по крайней мере, на первый взгляд. Каждое перемещение, как и пополнение или переводы с банковского счета, были объяснены и доказаны. «Пока тупик. И от дяди вести никаких. Дело плохо. Каждый час на вес золота». Следующие три дня Эмма пропускала приемы пищи, сон и отдых. Она часами сидела в своем кабинете, разбирая и просматривая снова и снова все документы и данные, связанные с ее компанией и личностями сотрудников. Раздался стук в дверь. «Войдите». Дверь открыл Кайл. В руках у него был поднос с чаем. «Эмма, послушай, ты сама загнешься быстрее, чем раскроем это дело. Так нельзя». «А что мне прикажешь делать?» «У меня нет другого выхода, кроме как самой проверять все с самых низов. Думаешь, мне это в радость? Думаешь, я хочу этим заниматься вместо того, чтобы жить в своем ритме? У меня просто нет другого выхода, понимаешь?» Зазвонил стационарный телефон. «Госпожа Лин, к вам пришел некто Майк. Пропусти его, пусть поднимается». «Хорошо». «Кто там?» — спросил Кайл. Эмма встала из-за стола. «Может быть, нам дадут зацепку».